2 Проснулся я рано, даже раньше обычного. Второй раз проснулся уже после того ночного пробуждения, когда я наконец осознал, что со мной произошло. Тогда на шум сразу же сбежали медсёстры и врачи, ведь мы, как оказалось, находились в Чердынском госпитале. Нас сразу же разогнали по кроватям и приказали спать. Хотя я думал, что после такого до самого утра глаз не сомкну. Но нет. Усталость оказалась сильнее, и я снова вырубился, на этот раз погрузившись в пустой и спокойный сон без сновидений. Второе пробуждение уже было обычным, пожалуй, самым обычным, что я только мог вспомнить. Меня не разбудила орудийная канонада, elves была мученной магической атакой эфир Не надо было думать о том, как прорвать фронт или поймать отряд повстанцев. Не надо было планировать очередную атаку на солдат противника, подрыв моста или железнодорожного эшелона. Не надо было сутки за сутками отрываться от висящей на хвосте погони или преследуя двуногую дичь самому. Я больше не был ни офицером армии пакта, ни бойцом сопротивления. Этой долгой и пустой жизни больше не было. Мне снова 16, моя семья снова со мной, а самым важным вопросом остаётся, куда поступать учиться через несколько месяцев. Не надо воевать, не надо бежать, не надо прятаться, ничего не надо. Можно просто жить. Можно просто взять и прожить, как хотелось бы, а не как пришлось. Я посмотрел по сторонам, глядя на спящих сестёр. Нет, что-то я расклеился. Битва, что была проиграна в пух и прах, теперь выиграна. Но война ещё даже не началась. Великая война. Закрыл глаза, сосредоточился и начал вспоминать всё, что только мог вспомнить и сравнить с тем, что случилось теперь. Сейчас идёт 1921 год, значит, и мне, и Хельде по 16 лет. В моей прошлой жизни мы не стали поступать в этом году, решив подкопить ещё немного денег на учёбу. И это стало роковым решением. Потоп случился на следующий год, совершенно внезапно, без всяких видимых признаков, вроде увеличения числа вылезающих за границы ожогов гейстов. Рейнхард в то время был на большой охоте, так что нам пришлось драться в одиночку. Мы остались дома, ожидая, пока прибудет подкрепление из Чердани. Но подкрепление опоздало. Вражеские дружинники пришли уже после того, как основная волна гейстов захлестнула округу, и к нам вышла та тварь, Нечто среднее между человеком и лошадью. Накилави, так, кажется, назвала его Вилли. Другая Вилли, разумеется, не моя, потому что моя в тот день погибла. Хельда винила в смерти сестры меня. Она помнила о том, что гость предложил мне выбрать, кому жить, и решила, что я выбрал её. Но я не выбирал. Да и как я мог выбрать между ними двоими? Конечно же, я предложил себя, но твари мой ответ не понравился. Вилли погибла, мы разругались с Хельдой, а между мной и Рейнхардом словно бы выросла стена. Он не обвинял меня, только не вслух. Но я знал, что и дядя тоже считал, что Мина погибла из-за меня. А я уехал в пещеру в том же году, сразу после похорон Вилли. Поступил в Кляжевское училище. Туда брали и безденников с низким рангом. Быть рядовым дружинником не самый хороший, но и не самый плохой вариант. Но всё сложилось иначе, чем я рассчитывал. Оказалось, что дядя всё-таки тренировал нас на совесть. Так что, пусть по магии я не набрал много баллов, зато по остальным предметам был в числе первых. Через 3 года закончил училище, имея на руках диплом с отличием. и потому сразу же получил приглашение в наёмный отряд барона Пожарского. Как и большая часть глав наёмничьих отрядов, он был седьмой водой на киселе, к кому-то из правящих родов. В его случае князю Владимирскому, но и в Печоре он был на хорошем счету, так что часть перспективных новичков шла к нему в отряд. Следующие 3 года пришлось помотаться по миру. Отряд помотало от Уральского хребта и до Балкан. и от Северного океана до Персии. За это время мне удалось подняться сначала до Десятника, а затем и до Лейтенанта. После той бойни в Святой Земле отряд понёс большие потери. А тут и война, которую позже назовут Великой, подоспела. Началось всё более чем банально, с междоусобицы в западных княжествах. Польша, Вармия, Волынь, Краков, Мазовия, Туров. Самое беспокойное, в общем. Начались дележа Волыни, в которой случился кризис престола наследия. В процессе и между собой передрались. Когда деньги еще были, а вот войск перестало хватать, начали наемников созывать. Русские отряды по обе стороны бились. А ведь были еще и британцы, шведы, итальянцы, римляне, да кого только не было. Ну и алиманцы, естественно. И спустя два года как-то так вышло, что война нескольких русских княжеств между собой с привлечением наёмников пакта превратилось в войну пакта против западных княжеств. Центральные княжества, конечно, схватились, но было уже поздно. Алиманцы двинулись дальше на восток. И вот тут-то и выяснилось, что дружины магов, которые обеспечивали конфедерации звание самой большой силой в Европе, проигрывают армии пакта. При том, что у алиманцев чародеев было в разы меньше, но у них был единый кулак. А русские княжества пытались дать отпор по одиночке или мелкими коалициями. И потому пакт перебил их всех по частям. К тому же, за те 6 лет, что шла война, русские маги понесли слишком большие потери, которые так просто было не возместить. Чародея надо растить с детства, тренировать, натаскивать, а пакт за несколько месяцев обучал пехотинца. а его заводы денно и нощно выпускали винтовки, пулеметы, бронеходы и аэропланы. И, самое главное, десятки тысяч тонн боеприпасов. Артиллерия может стрелять сутками, были бы снаряды. Ни один маг долго колдовать без перерыва не в состоянии. И техника победила магию. Наш отряд воевал на стороне Мазовско-Краковского союза. Но мы достаточно быстро проиграли, как только в бой вступили отряды пакта. Надо признать, аляманцы повели себя чрезвычайно прагматично. Прекрасно зная, что наёмники любят деньги, не так сильно любят воевать и совсем не любят умирать за нанимателя, многие отряды в итоге оказались на стороне пакта. Когда выбор стоит между посиделками без денег в лагере военнопленных и сменой стороны, большинство склонялось ко второму варианту. Знаю, что барону это решение далось нелегко, но положение у нас тогда было безвыходным. либо нас методично утюжат артиллерии, либо мы сдаём город и переходим на службу пакту. Впрочем, пожарский если и сожалел о своём решении, то недолго. Меньше, чем через месяц он погиб при артобстреле, как и остальные старшие командиры. А на сходе командиров младших решили выдвинуть и поддержать мою кандидатуру. Так я стал командиром отдельной 134-й пехотной роты армии пакта. Через 2 года я полностью перекроил структуру отряда, используя старый опыт егерей. Как оказалось, приёмы охоты на гейстов вполне подходят и для охоты на людей. Ещё через год рота стала отдельным батальоном, которому я присвоил название Цербер. Ещё через год мы настолько хорошо выполняли свою работу по поимке повстанцев и прочих недобитков на землях бывшей Конфедерации, что Цербером чем дальше, тем больше приходилось работать не по профилю. А потом в боях на юге батальон потерял треть бойцов. И нас вывели в Рутению на пополнение и переформирование. А потом на сбросили там на зачистку научного лагеря Д. В общем-то нам повезло, что Рутения считалась уже глубоким тылом и в целом замиренной землёй. Только поэтому мы и смогли пройти несколько сотен верст до моря, захватить корабли и добраться до Черкесии. Но это я что-то слишком далеко ушёл. Впрочем, ещё и совершенно зря, скорее всего. Ведь если всего несколько моих шагов смогли чудовищно изменить реальность, то что же может произойти через несколько лет? Я просто иначе провожу разговор с Хюльдой и неосознанно пользуюсь своим опытом рукопашных схваток, побеждаю. Потом немного иначе провожу разговор с дядей, мы отправляемся на большую охоту все вместе, натыкаемся на химеру, дядя уходит ещё дальше в погоне за второй А мы вне плана отправляемся в город за покупками. Ну, а дальше оружейная лавка, вокзал, поезд, приглашение к губернатору. В любом случае, самый главный вопрос что я теперь собираюсь делать? Остановить войну западных княжеств я не в силах, как и вмешательство пакта. А это значит, что великая война неизбежна. Пусть не через 10 лет, а через 8 или 12, неважно, но она будет Бюнни Гау не откажется от идеи контроля над магами и не оставит попыток не дать той стороне захватить наш мир. На самом деле или же только в ее фантазиях. И вот что тут делать? Попытаться бороться? Ну да, ну да. Против герцогини, против пакта и, главное, против самой конфедерации. Проблема даже не в мощи алиманцев, а в слабости и разобщенности русских княжеств. не промышленностью, не единство, не возможности всё это быстро преодолеть. Те же деньги у многих княжеств есть, но промышленность с этим всё равно не создать. Можно купить станки, можно купить патенты, но кто всё это будет делать? Крестьяне, у которых в лучшем случае два класса приходской школы. Надо объединять княжества, развивать образование с нуля, строить промышленность, и всё это меньше, чем за 10 лет. И всё это надо вроде как запускать мне. Хотя в этом и не понимаю ни хрена. Что-то взорвать, кого-то застрелить это да, это по мне. Но вся эта туловая дрянь никогда она мне не давалась нормально. Ну Но что тогда? Пытаться бежать куда-нибудь подальше, в Африку, в Китай, в Индию или в Виндланд. Да, боевой магии всегда и везде в цене. А с языком как-нибудь разберёмся. Особенно, если ехать в африканские колонии или Винланд. Но правда ли это хорошее решение? Ведь пакт нацелился ни много ни мало, а на весь мир. И, что самое главное, у него это вполне может получиться. Промышленность Европы, ресурсы конфедерации, передовая тактика, современное оружие. И, конечно же, программа «Идеал», которая не сразу, лет через 30, но даст армию из сотен тысяч боевых магов. воспитанных пактом, натасканных пактом и вооружённых по последнему слову техники пакта. Такая армада вполне способна поставить в позу пьющего оленя и миллиардные Китай с Индией. Ну и вариант номер 3. Не самый очевидный, и, пожалуй, что самый неприятный, но очень логичный примкнуть к пакту. Да, я его ненавидел. Да, я желал, чтобы он был уничтожен. Да, я всё делал для этого. Но всё это, вся эта ненависть просто потому, что ничего больше у меня и не оставалось. Но сейчас все причины, точнее, причина для ненависти исчезла. Точнее, её здесь и не было никогда. И если именно пакт обеспечит безопасность и благополучие моей семьи, но этот вариант мне всё-таки не нравился. Однако выбор именно такой: бежать, бороться или примкнуть. Хорошо. Тогда будем решать задачи по мере их поступления. И начнём с того, что прежде чем выбрать что-то из имеющихся вариантов, очень желательно стать кем-то более-менее значимым. А то, ну, кем был я или мои сёстры в других реальностях? Учились где-то в провинции и потом много пахали, поднимаясь из грязи в князи. Ведь в чём смысл всех этих магических академий? Вовсе не в том, чтобы научить чему-то сильному, потому как кланы не любят делиться таким с посторонними. В первую очередь это способ проявить себя, заиметь нужные связи и попасться на глаза нужным людям. Отличник Петчёрского училища может мелькнуть в поле зрения разве что местной дружины и отрядов наёмников. Выпускник из Перми, Киева, Новгорода, Москвы, Беловодья может рассчитывать на приглашение в армию сильнейших княжеств или, например, куда-нибудь за границу. Но вот чтобы туда попасть, нужны деньги, и большие деньги. Но одних только денег всё равно мало, нужны ещё и связи. Хорошо. Допустим, я принимаю решение, что нам стоит попробовать пробиться в какую-нибудь элитную академию, выучиться и стартовать сразу на несколько ступенек выше. что сразу же повышает наши шансы на выживание и на более-менее спокойную жизнь в целом. Как это устроить? Так, возьмем для примера текущую ситуацию. И что можно выжить из нее? Всего за неделю мы фактически в одиночку перебили кучу бомбистов, вернули особо ценные движимое княжеское имущество, бронеход типа ABW-5, закрыли прорыв той стороны и остановили потоп. Правда, прорыв мы, конечно, закрыли, но при этом так или иначе погибли бургомистр и его дочь. Э, как-то мне с трудом верится, что князь не знал, чем занимается его племянник в Чердани и кого, а точнее, что держит в своём имении. Учитывая, что с конгрегацию Малюс даже он вряд ли захочет связываться, это всё как-нибудь прикроют. И скоро мы услышим официальную версию, как бургомистр героически погиб в бою с террористами, открывшими прорыв на ту сторону. Но это так, что первое на ум приходит. А в этой связи возникает один щекотливый момент. Мы. Ненужные свидетели, которые видели и знают слишком много. Но вряд ли нас убьют, конечно. Особенно после демонстрации того, на что способно одно только младшее поколение винтеров. Это же половину княжеской дружины подгонять и артиллерию привлекать для надёжности. И то не факт, что армия сможет быстро накрыть отряд охотников. А если выживет тот же Райнхард, то для организаторов устранения наступит полный мрак, тлен и безысходность. Пусть и дядя и не боевой маг, но если его очень разозлить, то натворить он может много чего. Потому как голосом можно не только останавливать убивать или подчинять тварей, но и призывать их. Причём симфонии призыва всегда считались самыми простыми. И это не говоря уже о том, что не один город построен на месте руин древних, в которых почти всегда где-то глубоко под землёй таится выводок очень старых гейстов, которых, если разбудить, то они станут ещё и очень злыми. Призыв такая штука, что даже самую сонную тварь растермаршит. Это же всё равно что разбудить человека, пнув его под рёбра. облив дерьмом и начав орать в ухо. Сильно понравится князю, если посреди пещеры полезут гейсты, которые снесут полгорода, а вторую половину разнесёт боевой магией и артиллерией. Думаю, вряд ли. Да, мы никогда так не делали за всю историю клана, но нас никогда и не оставалось так мало, как сейчас. Хилда и Вилли, наверное, на такое не решатся, конечно. Дядя, если его довести до края, может Я вообще запросто. Любая угроза той семье, что я потерял и снова обрёл, и у меня наверняка просто снесёт башню. Но вернёмся к основному вопросу. Что делать? А тут всё очень непросто. Потому как если всё было просто, то я бы сейчас и вовсе начал планировать убийство императора Пакта или самой Гённи Гау. Но, увы, устранение первого ничего не даст. Уже проверял. А до второй мне не добраться. Да и если даже доберусь, если верить её словам, и в окаше, а как не странно, не доверять её словам особого смысла нет. Искренне заблуждалась, быть может, но врала вряд ли, ведь ни с кем не бывают так откровенны, как с первым встречным. Так вот, если я верно понимаю, то Гёнигау сейчас лет на 10 старше меня. Она уже служит пакту. Закончила учебу и вышла замуж за, собственно, наследника герцогства Гёни Гау. Да, у нее пока что не так много влияния и связей, но вот боевой опыт, как и мой, в общем-то, при ней. А он у нее должен быть даже больше, чем у меня в прошлой жизни. Впрочем, это я отвлекся. Итак, радикальное решение вопроса Винтеров — это плохой вариант. А какой есть еще, чтобы нас убрать с глаз долой? Самое очевидное — отослать куда подальше. Как обосновать? Опало? Так себе идея, ведь в глазах большинства мы являемся героями. Будь я просто Конрадом шестнадцати лет от роду, вообще бы не думал о всяких дурных вещах, а размышлял о том, как же нас наградят. Ведь воевали мы, будь здоров. Тут даже тысячами золотых рублей не отделаться. Как бы даже Георгий не светит по совокупности заслуг. Хм. А эта идея, кстати,